Глава 28. Испивший кровь Целиня. Я был удивлен его вопросом и не знал, что ответить. «Насколько большое? Я много чего ел раньше. Откуда мне знать, что вы имеете в виду? Наставник Лиан, поясните, что я такого мог съесть?» Он обмакнул пальцы в кровь, стекавшую у меня по лицу, понюхал ее и сказал... Слушая рассказ брата Яна, я кое-что вспомнил. Один мудрый старик рассказывал мне когда-то, что есть одна вещь, одно лекарство. В общем, испивший кровь Целиня обретет способность отгонять злых духов и монстров собственной кровью точно так же, как ты отогнал драконьих паразитов. Это очень редкое лекарство, известное только в Китае. Подумай, не ел ли ты что-то подобное? В последнее время произошло много чего странного, чего мне только в рот не попадало, и я не болел так уж часто, чтобы жрать лекарства. Вообще не имею привычки запоминать, что я ем, потому я не сразу вспомнил. Лао Ян, смеясь надо мной, сказал. «Я слышал, что кровь черной собаки и кровь петуха тоже могут отгонять злых духов. Подумать не мог, что у тебя, старина У, есть такие же способности. Никому об этом не говори, иначе к тебе очередь выстроится, чтобы крови набрать. Выдает досуха». И он снова засмеялся. Блять, тебя не учили культуре?» — возмутился я. «Дерьмовый ты друг. Нечего сравнивать меня со всякой фигнёй. Человеческая кровь всегда была самым сильным средством избавления от злых духов. Слышал о крови осужденных на казнь. До сих пор некоторые просят палачей окунуть белую ткань в кровь казненных, а потом вывешивают ее на дверной балке, чтобы злые духи обошли этот дом стороной. Не говори ерунды, если ничего не понимаешь». Заметив мое искреннее возмущение, Лао Ян рассмеялся еще громче. Но вдруг затих, схватившись за спину. Наверное, здорово приложился, когда мы врезались в скалу, если даже смеяться ему больно. Впрочем, он это заслужил, нечего насмехаться над друзьями. Я перестал обращать на него внимание и снова обратился к наставнику Ляну. Вы бы уточнили, как выглядит это лекарство. Большой и черный — слишком много всего можно так описать. Может, есть что-то более конкретное?» Наставник Лянс смутился. «Я же не видел это собственными глазами, лишь слышал рассказы других, и это было давно, подробностей я уже не могу вспомнить». Я разочарованно вздохнул, а старик ободряюще улыбнулся. «Все это неважно, младший брат. Если бы не ты, сейчас мы были бы мертвы. Возможно, это твоя судьба, которая спасет тебя в будущем. Подумай об этом. Если ты в будущем решишь остаться Дау-Доу, то эта способность тебе пригодится в гробницах». Мне стало не по себе от его слов. «Пока все, что связано с гробницами, доставляло мне кучу проблем и никакой радости». «Я стану дау ду только если захочу свести счеты с жизнью. Я решил закончить обсуждение моей персоны. Кстати, мне анализ крови никто не делал, потому нельзя с уверенностью сказать, что это именно моя кровь вас спасла. Думаю, нам надо продолжить путь, а о моих мистических способностях можно будет поговорить потом». Наставник Лян заметно устал и был не прочь передохнуть но заметил прячущихся в тени драконьих паразитов и согласился со мной. Мы начали подъем вверх, но вскоре Лау Ян схватил меня за руку, неуверенно попросив, «Погоди, давай остановимся». Я обернулся. Лицо его было бледным, покрытым капельками холодного пота, губы кривились, словно от боли. Чувствуя беспокойство, я спросил, в чем дело». Лао Ян, держась одной рукой за трещину в стене, другой указал на спину. «Я не знаю, что произошло. Когда я смеялся, спина резко заболела. Наверное, когда порвалась веревка, я ушибся сильно и повредил мышцы. Думал, пройдет, но сейчас так больно, что мне трудно двигаться». Нас тогда действительно хорошенько приложило. Я сам до сих пор чувствовал боль во всем теле, но в азарте боя с паразитами почти не замечал ее. Сейчас, когда все позади, неприятные ощущения сильнее давали о себе знать. А Лауян был внизу, потому ему пришлось хуже, чем нам со стариком. Вдруг у него кости сломаны? Сказав ему не шевелиться, я приподнял одежду — На спине на уровне третьего ребра темнел кровоподтёк, в центре которого была небольшая вмятина. Я легонько нажал на края синяка, и Лао Ян громко взвизгнул, отбросив мою руку. Это меня еще больше встревожило. Вряд ли это просто ушиб, если болит даже от легкого прикосновения. Неужели правда перелом? Лао Ян с трудом обернулся ко мне и спросил, что я вижу. Хмурясь, я не знал, что ему ответить. «Трудно сказать на глаз, но если тебе так больно, ты не можешь двигаться дальше. Может быть, у тебя сломаны ребра. Пока тебе не стоит напрягаться, это не шутки. Надо найти удобное место и внимательно тебя осмотреть». Но Лау Ян торопился добраться до верха, как бы ему не было трудно. «Внимательный осмотр избавит меня от боли. Батареи в фонарях садятся. Мы не можем надолго задерживаться». Однако наставник Лян, бросив беглый взгляд на спину Лао Яна, поспешил меня поддержать. «Нет, брат Ян, молодой брат управ, У тебя на спине большая вмятина. Мы должны осмотреть тебя». Если ребра на самом деле сломаны, надо наложить повязку, иначе они могут проткнуть легкое, и ты умрешь. Я кое-что смыслю в этом. Мы уже почти добрались, нет ничего плохого в том, чтобы чуть задержаться». Лао Ян хотел ответить, но его снова скрутило от боли, и слова превратились в стон. Сбоку я заметил две небольшие пещеры, где можно было расположиться с относительным удобством. Выбрав самую просторную, мы с наставником помогли Лауяну забраться туда. Горящий факел я воткнул в стену у входа, чтобы драконьи-паразиты не пролезали внутрь. В глубину пещера была около 7-8 метров, высота у входа чуть меньше метра. Наверное, в течение многих лет сюда не проникал солнечный свет, и все стены были покрыты плесенью. На первый взгляд казалось, что тут есть следы человеческой деятельности, но это не было очевидно. Пройдя 5-6 метров вглубь, я заметил, что дно пещеры представляет собой грубый камень без каких-либо следов обработки, но опасности тут вроде бы не было. Я убрал пистолет за пояс, а наставник лян в это время соорудил повязку, использовав ракетницу и обрез в качестве шины. После наложения повязки лицо Лао Яна чуть-чуть разгладилось, видимо, ему стало немного легче. А я подумал, что этот старик на все руки мастер. Если когда-нибудь мне придется еще раз связаться с Дау-Доу, вряд ли повезет встретить такой же талант. Когда наставник Лян закончил, я шепотом спросил его, как обстоят дела у Лао Понизив голос, он ответил — «Не могу точно сказать, но похоже, что у него сломаны ребра. Я наложил давящую повязку, она должна помочь, но, молодой брат У, тебе лучше отговорить своего друга от того, чтобы идти дальше. Он не выдержит подъем». Я внимательно посмотрел на старика. Понятное дело, что ему самому не слишком хочется продолжать путь. За все время он уже не раз заикался об этом». Вполне естественно, что в его возрасте такие испытания слишком тяжелы, но до сих пор настоять на своем ему мешало упорство Лауяна. Сейчас же сама судьба подкинула ему отличное оправдание, и он пытается воспользоваться этой возможностью. Поэтому я не был уверен, стоит ли ему доверять в оценке состояния моего друга». Заметив мою неуверенность, наставник Лян поспешно сказал. «Младший У, хоть я и не был с вами с самого начала, но сейчас мы зависим друг от друга. Я не могу тебя обманывать. Посмотри на своего друга и подумай сам, сможет ли он карабкаться вверх по отвесной скале. Боюсь, в этом случае мы все погибнем». Я посмотрел на Лауяна. Сейчас ему было больно, и на наш со стариком разговор он не обращал внимания. Похлопав наставника Ляна по плечу, я ответил, «Хорошо, не будем торопиться с решением, тебе тоже надо немного отдохнуть, а потом уже обсудим, куда идти. Для обратного пути нам тоже нужны силы». Наставник Лян пробормотал что-то, отвернувшись, потер бедро и замолчал. Я проверил оставшиеся у нас вещи, сел, потирая виски и стал обдумывать слова старика. Изначально меня не особо интересовали сокровища, о которых грезил Липипа. Я вообще не пошел бы сюда, если бы не настойчивые просьбы Лауяна. И уже много раз я сам задумывался над тем, чтобы вернуться, потому что мне было тяжело. Я готов сдаться в любой момент. А еще я в глубине души понимал, что наставник Лян прав, у Лауяна серьезная травма, возраст старика дает о себе знать, да и я тоже достиг своего предела выносливости, продолжать подъем неразумно. Но с другой стороны такое решение огорчит Лауяна. В конце концов, мы оба все это начали, и мы друзья. Если сейчас я приму сторону кого-то постороннего, мой друг почувствует себя преданным, и нашей дружбе придет конец. А кроме того, хоть наставник Лян и выглядит слабым и бесполезным, но он опытен и умен, и, вполне возможно, он не столь искренен, это может быть уловка, чтобы рассорить нас. Если соглашусь с ним, попаду в расставленную им ловушку». Это действительно дилемма. Думал я долго, но так и не смог принять правильное решение. Я посмотрел, что делают мои спутники. Наставник Лян уже крепко спал. Он выглядел измученным и изредка похрапывал. Глаза Лауяна тоже были закрыты. Но, кажется, его сон не был крепким из-за боли. Пещера, в которой мы расположились, была сырая и холодная, но тут все равно удобнее, чем висеть на отвесной скале или спать на бронзовых ветвях. Глядя на спящих рядом людей, я чувствовал, как и на меня накатывают волны нескончаемой усталости. Я понимал, что хоть один из нас должен бодрствовать на всякий случай, но не смог справиться и быстро заснул». Сон мой был крепок и сладок. Когда я проснулся, все мышцы были расслаблены, а в теле ощущалась покалывающая, но не доставляющая неприятных ощущений боль. Свет факела был очень слабым, очевидно, я спал долго. Выглянув наружу, я заметил, что большинство драконьих паразитов исчезли, остались лишь единицы. Вздохнув с облегчением, я включил фонарь и осмотрел дорогу наверх. Оказалось, что до вершины бронзового дерева всего 3-4 часа. Мы уже почти добрались. Жалко было бы отступать, когда цель так близка. Лао Ян еще не проснулся, но черты его лица заметно разгладились. Кажется, ему намного лучше. Я хотел разбудить наставника Ляна, чтобы обсудить, что делать дальше но место, где он лежал, пустовало. Его не было в пещере. «Эй!» — позвал я и машинально направил фонарик в глубину пещеры, но и там старика не увидел. Я недоумевал, куда мог подеваться этот человек, и тут я заметил, что обрез, который наставник Лян использовал для шины, исчез». Холодок пробежал у меня по позвоночнику, а зловещее предчувствие стало сильнее, когда я щупал собственный пояс. Пистолета там не было. Сукин сын! Мне оставалось только ругаться, потому что я даже предположить не мог, что человек, который выглядел таким беспомощным, стащит мой пистолет, пока я буду спать. Но почему он фонарь оставил? Куда он мог пойти без света? Света! Думать об этом не было времени. Я взял факел и собрался идти его искать. Этот старик двигается очень медленно, мне легко будет его догнать. Я высунулся из пещеры, пытаясь предположить, вверх ушел старик или вниз. Вдруг перед глазами что-то мелькнуло. Черная тень показалась сверху, и последовал удар в грудь, выбивший весь воздух из легких меня отшвырнуло обратно в пещеру. Упав на землю, я попытался подняться, но другой удар в челюсть был настолько сильным, что в голове все перемешалось. В недоумении я увидел, как толстый мужчина с сигаретой в зубах закрывает собой вход в пещеру, держа в руке обрез, а за ним стоит наставник Лян с каменным выражением лица. С первого взгляда я узнал этого жердяя — Один из двух гуандунских боссов по фамилии Ван. Он направил на меня ствол, сказав отойти в сторону, повернулся к наставнику Ляну и спросил. «Старый Лян, который из этих двоих испил крови Целиня?» Примечание переводчика. «Я не имею привычки запоминать, что ем, потому не сразу вспомнил». Сюилэй не уточнил, что именно вспомнил Усе. Это та самая черная пластина от пояса с доспехов зеленоглазого лиса из дворца Лушанвана. Сравнение с собакой и петухом в китайском языке может восприниматься оскорбительно. Так, в древней китайской картине мира собаки занимали крайне низкое положение и причислялись к нечистым существам, к тому же в народном сознании они часто отождествлялись с дьявольскими силами – Именно поэтому кровь собаки и считается средством против нечисти. Что касается сравнения с петухом, как и с курами, утками и селезнями, это совсем пошло. На основе таких сравнений возникли довольно устойчивые ненормативные фразеологические единицы и ругательства. Глава 29. На подходе. Наставник Лян кивнул в мою сторону, а лицо его выражало крайнюю степень презрения. Мне стало противно. Каков же лицемер? Я же о нем всю дорогу заботился и даже предположить не мог, что он поступит так подло. Знал бы раньше, убил, чтобы избежать неприятностей. Жердяй вынул таганок, поставил его на землю и разжег. «Такие горелки используются альпинистами и охотниками, Место занимают мало, горючее для них компактное, в таблетках, но ими не только можно осветить и согреть помещение, но и еду на огне приготовить. Для нашей пещеры огня горелки хватило, чтобы осветить даже самые темные углы, затем он вынул несколько галет и кинул их мне, при этом продолжал держать меня на прицеле». Я поймал галеты, чувствуя удивление. «Откуда доброта такая?» Швырнув их обратно, я сказал. «Мы оба в твоих руках. Ты ствол на меня направил. Хочешь убивать — убивай. Зачем устраивать благотворительное шоу?» Наставник Лян усмехнулся и обратился к Жердяю. «Позвольте мне объяснить ему все. Этот молодой человек — циньтоу, откуда контрабандисту знать все подробности». Босс Ван покачал головой и, вернув мне галеты, сказал, «Скоро гробницы будут младенцы обчищать, разбивая здесь себе головы. Позволь пояснить, если я даю тебе поесть, значит, убивать не собираюсь. Выглядишь ты хреново, отаскать тебя на спине я не собираюсь. Веди себя смирно, с таким дурным характером когда-нибудь голову потеряешь». Кажется, босс Ван сильно отличается от дяди Тая. Старый тай любил выставлять на показ свой бандитский авторитет, при каждом удобном случае разъясняя, что может убить любого без раздумий. А этот жардяй кажется добродушным. Вот только дерется он слишком хорошо для простого антиквара. Не могу я понять, что он за человек. Босван, словно прочитав мои мысли и поняв, что я сомневаюсь, затянулся сигаретой и пояснил. «Я не старый тай. Он бандит, а я бизнесмен. В бизнесе не бывает друзей, но и врагов нет. По крайней мере, нельзя сразу всех считать врагами. Главное — выгода». Наставник Ильян, старательно делая вид, что не обращает на меня внимания, снова обратился к боссу. «Уважаемый Иван, может быть, вы расскажете им все? Надеюсь, оба молодых человека все поймут». «Молодой У более сговорчивый и умный, но вот когда проснется второй, нам придется помучиться с ним». Босс Ван засмеялся и снова обратился ко мне. «Что ж, если ты такой честный, как говорит старик Лян, я буду откровенным с тобой. Я деловой человек, не люблю насилие. Посмотри на свою ситуацию со стороны». «Если мы пойдем каждый своим путем, вам будет трудно выбраться. У меня тоже проблем прибавится. Раньше я рассчитывал на помощь старого Тая, но он мертв. Подумай, может, нам стоит сотрудничать? Я позабочусь о вас, даже могу предложить долю из того, что мы найдем». А ведь совсем недавно я то же самое говорил наставнику Ляну. «Надо же, как переменчива судьба!» Заметив, что я молчу, Ван снова затянулся сигаретой и продолжил. «Ничего страшного, если ты не согласен. Я дам тебе что-нибудь из своего снаряжения и позволю идти своей дорогой. Но ты не один, как с больным товарищем ты собираешься выбираться. О себе не думаешь, так хоть о нем подумай». А он дело говорит. «Я даже был немного тронут такой заботой, но потом задумался». Он ведь вооружен, преимущество на его стороне. Зачем тогда просит о сотрудничестве? Да еще предлагает доходом поделиться. Тут явно какой-то подвох. Их план в этой гробнице мне непонятен, но явно продумали они все давно и до мелочей. Даже беззащитный на вид наставник Лян, всю дорогу следовавший за мной безропотно, сольстивой миной, при первой возможности, так быстро все провернул, явно был готов к таким поворотам. По сравнению с ними мы к такому не готовы. Мы вообще нежные и глупые, и зачем с нами такими бесполезными сотрудничать? Должна быть какая-то причина. Все эти мысли пронеслись в моей голове с огромной скоростью, и тут же возник план. Надо согласиться с их предложением, как и сделал в свое время наставник Лян, а потом можно будет придумать способ сбежать. Тем более, что Ван прав. Если я хочу спасти Лау Яна, мне понадобится помощь хотя бы одного человека. Один я не справлюсь. Эти двое меня сейчас презирают, считая слабым и беспомощным. Это та самая ошибка, которую я совершил, когда забрал с собой наставника Ляна. Но они недооценивают меня. Со временем я определенно смогу что-нибудь придумать. Хотя бы верну себе оружие. Размышляя так, я прикинулся растерянным дурачком и спросил... «Если то, что вы сказали сейчас, правда, я готов сотрудничать, но сначала вы должны сказать мне, что от нас потребуется». Босс Ван вздохнул с облегчением и подмигнул наставнику Ляну. Тот похлопал меня и сказал, «Я знал, что ты умный молодой человек». «Молодой У, раз ты согласен, то добро пожаловать в нашу команду. Конечно, я теперь расскажу тебе все, что знаю об этой гробнице. Но это долгий разговор. Как насчет того, чтобы сначала поесть, а рассказывать я буду в процессе?» «Говоря это, он слишком близко наклонился, и у меня появилось сильное желание его придушить, но босс Ван все еще держал меня на прицеле, поэтому, подавив это нестерпимое желание, я пробормотал. «Ну, рассказывай». Наставник Лян посмотрел на бронзовое дерево и начал. «Кстати, об этом дереве есть кое-какая удивительная информация». Согласно записям в сборнике Лесов и рек, бронзовое дерево было обнаружено на 13 году правления Веня, императора династии Северная Вэй. С момента смерти Ли Пипы -Пи прошло совсем немного времени, но за это время наставник Лян внимательно изучил записи об этой гробнице из сборника Лесов и рек. Этот сборник — своего рода путевые заметки, написанные к слову, очень небрежно. Большая часть информации была зашифрована беззвучным письмом, лишь иногда попадались куски, записанные привычными иероглифами. В Китае лишь пара десятков человек знает беззвучное письмо, и наставник Лян — один из них. В лесов и рек беззвучным письмом имеются три заметки, связанные с гробницей, в которую мы спустились. Первая заметка рассказывала о происшествии, которое произошло в 13-й год правления императора Сяувеня из династии Северная Вэй. Об этом сообщил чиновник, управлявший рудником на Тайбайшане, Разведчик-старатель нашел древний бронзовый столб, похожий на дерево, корни которого, казалось, были врыты глубоко в землю. Насколько глубоко, определить не получалось. Местное население было неприятно взбудоражено. Некоторые говорили, что у этого дерева есть душа, которая находится в корнях, и чем больше копать, тем глубже будут уходить корни, потому нельзя выкопать это дерево. Также рассказывали, что это рукоять топора, которым Паньгу разделил хаос на небо и землю, и если копать дальше, то можно будет завладеть этим топором. Некоторые мастера фаншуй говорили, что это гвоздь, которым нефритовый император прибил к земле вены дракона земли в горах Циньлин, чтобы тот не смог взлететь в небо. Этот бронзовый гвоздь уходит в землю на 800 ли, и его нельзя тревожить, иначе Китай постигнут великие беды. Вскоре немая армия Инь получила секретный приказ отправиться на Тайбайшань и проверить подлинность легенд. Но отряд немых наемников исчез. Думаю, что это те, кто сражался с защитниками гробницы, чьи кости мы сожгли». Четыре месяца спустя другой отряд получил такой же приказ, но на этот раз дерево нашли. Солдаты привели три тысячи осужденных преступников, которые должны были под надзором армии провести раскопки. Вторая заметка касалась одной из находок. Датирована она была 18-м годом правления Сяо Раскопки к тому времени велись непрерывно, уже четыре года и три месяца. Силами осужденных была освобождена от грунта та самая пещера, где сейчас находимся мы. Но раскопать корни так и не удалось. Но в процессе раскопок был обнаружен каменный ящик с изображением дракона, внутри которого что-то лежало. Но открыть его никто не смог, на ящике не было ни замочной скважины, ни секретного запирающего механизма. Взламывать его солдаты не решились и отправили ящик во дворец императора. Третья заметка была очень краткой. В конце 18 -го года правления императора Сяо в сборнике лесов и рек была сделана запись о том, что военачальник отряда немых наемников был удостоен титула второго ранга, а каждый солдат получил по две сотни золотых, Составитель сборника «Лесов и рек» здорово напился с несколькими солдатами и наспор собирался забраться на верхушку бронзового дерева. Дальше составитель сборника снова перешел на беззвучное письмо, и наставник Лян, к сожалению, не смог его перевести. Не знаю, было это сделано с определенной целью, имеет ли зашифрованный текст отношение к предыдущей заметке, Наставник Лян сказал, что Липи Па смог перевести эту часть, но когда его спросили, о чем там было написано, он почему-то отказался отвечать, а потом погиб. В конце сборника «Лесов и рек» знакомыми китайскими иероглифами был описан процесс строительства навесного моста, который ведет со дна колодца с бронзовым деревом наверх, «Если верить этому описанию, то недалеко от нас должны быть деревянные мостки, поднимающиеся вдоль каменной стены по спирали. Планировалось сделать такой мост сверху до самого дна, чтобы по ним мог спуститься император для осмотра. Но эта дорога не была достроена, слишком много людей погибло, работа шла очень медленно. Мы выбрались из пещеры». Босс Ван протянул мне бинокль и направил свет фонаря вперед. Отрегулировав фокус, я увидел, что недалеко от нас на скале торчали из камня части древнего навесного моста, уходящего вверх. Наши с Лауяном фонари были слишком слабыми, поэтому мы его и не заметили. Босс Ван объяснил, что если мы доберемся до этого моста, то сможем сэкономить много сил во время подъема. Однако он был уверен, что там могут быть ловушки. Наставник Лян — человек интеллигентный и умный, но у него нет опыта, поэтому в качестве спутника на этой дороге я, боссу Вану, подхожу больше. У меня эта идея прилива оптимизма не вызвала. Сколь не присматривался, в подробностях я этот мост рассмотреть не смог, даже света мощного фонаря не хватало. Кажется, края досок были опутаны чем-то вроде корней. Даже прогулка по современным подвесным дорогам, усиленным стальными конструкциями, не всегда безопасна. Сборник лесов и рек был написан во времена Северной и Южной Династии, тысячу лет назад, и там написано, что эта дощатая дорога не закончена, а ее прочности вообще нет никакой информации. Босс Ван настаивал, что эта конструкция создавалась для императора, а не как временный проход для строителей. Значит, материалы и качество работы должны быть отменными. Сейчас многие строения династии Хань гораздо прочнее современных, поэтому он не считает, что качество дороги может стать проблемой. Кроме того, у него есть много веревок, которые можно использовать для страховки. В любом случае, подниматься вдоль отвесной стены, используя дощатый мост любой прочности, удобнее, чем заниматься скалолазанием. Он говорил очень решительно, его тон не допускал возражений. Выругавшись про себя, я понял, что моего мнения не спрашивали, и выбора особого у меня нет. Переговорив с наставником Ляном, Ван дал мне отдохнуть минут 15 перед тем, как отправиться наверх. Наставник Лян и Лао Ян останутся пока в пещере. Особого отдыха мне не требовалось. Еще до встречи с боссом я хорошо выспался. Потом меня накормили. Поэтому у меня было время прислушаться к разговору. Босс Ван и наставник Лян разговаривали на кантонском диалекте, который я не очень хорошо понимал, но кое-что разобрать смог. Они обсуждали что-то связанное с кровью Целиня, Это меня беспокоило, потому что в некоторой степени касалось меня, но как именно, я пока не понимал. Я уже неплохо вжился в роль смирившегося пленника, думаю, самое время задать интересующие меня вопросы. Поэтому я спросил наставника Ляна, что это за кровь Целиня, и может ли она быть опасной для меня? — Нет причин для беспокойства, — ответил наставник Лян. До сих пор я вам ничего не рассказывал, потому что не доверял. Мне нужно было иметь хоть какие-то козыри в рукаве, на случай, если ваше отношение ко мне изменится. Но сейчас мы в одной команде. Я все расскажу, чтобы ты чувствовал себя уверенно. По легенде, загустевшая кровь Целиня считалась очень сильным лекарством». Конечно, это была не кровь, а сок растения, которое называлось кровавая змеиная лоза. Она обычно встречается на юге. Чем дольше хранится кровь целиня, тем сильнее ее лечебный эффект. Вначале этот сок использовался только для лечения, но области его применения весьма ограничены. Чаще всего это лекарство использовали для окуривания тел при бальзамировании. В древности у некоторых малых народов существовал обычай помещать каплю крови целиня в пупок трупа. Считалось, что она вытягивает из тела энергию инь, тогда труп разлагается, но этот процесс не привлекает насекомых, которые откладывают личинки. Свежая кровь целиня имеет темно-красный цвет, но со временем темнеет и становится черной. Меняется при этом не только цвет, но и ее свойства. Она становится съедобной. После того, как человек съест ее, насекомые и черви станут его избегать, даже комары летом кусать не будут. Конечно, это всего лишь легенда». Наставник Лян пересказал лишь то, что слышал от других, но когда он увидел, как от меня шарахались драконьи-паразиты, то начал верить, что подобное лекарство существует на самом деле. Вот только он не знает, есть ли у этого средства какие-то побочные эффекты. Об этом нигде не написано». Однако в целом большинство средств китайской медицины малотоксичны, потому он и считает, что мне не о чем беспокоиться. «Даже если есть какой-то побочный эффект», — сказал он, — «думаю, что драконьи-паразиты куда опаснее». Однако в сборнике лесов и рек не было упоминания об этих тварях. Может быть, когда немая армия начинала раскопки, их тут и не было вовсе. «Либо их нашли позже, но не описали, потому что погибли, либо их создали солдаты немой армии, что маловероятно, но тоже возможно. Тут я не могу ничего уверенно утверждать. Однако, когда вы будете подниматься, то должны быть очень осторожными». Мы немного отдохнули. Лао Ян еще не проснулся и дал мне часть своего снаряжения, я надел налобный фонарь, закрепил страховочную веревку и направился к навесному мосту. Казалось, что до него было далеко, но, видимо, рассчитать реальное расстояние нам помешал недостаток освещения. По нашим прикидкам, нужно было чуть больше часа, чтобы добраться. На самом деле мы ползли по отвесной скале всего полчаса. Жардяй был прав, мост хорошо сохранился. Не знаю, для императора его строили или для рабочих, но сделан он был на совесть. Снаружи все бамбуковые части и опоры были обработаны маслом настолько хорошо, что до сих пор не сгнили, лишь поскрипывали, когда я наступал на них». Должно быть, мы уже поднялись до уровня иллювиального горизонта, потому что скала сбоку растрескалась, а из трещин торчали корни, свисавшие на веревочные перила, обвивая их, как лианы. Некоторые корни были очень толстыми, похожими на щупальца осьминога, они полностью перегораживали мост, и чем выше мы поднимались, тем больше было таких корней, и сложнее было идти». В некоторых местах корни располагались так густо, что приходилось использовать мачете и прорубать себе путь. Иногда получалось перелизать через переплетение корней. Трещины в скале образовались очень давно, они рассохлись, и время от времени сверху на нас падали камни. Приходилось прикрывать голову руками и одновременно следить, куда шагать. В общем, устали мы больше, чем после подъема по отвесной скале. Тем более не было сил и времени следить за тем, сколько мы уже прошли. Впереди мост был сломан, видимо, большим камнем, сорвавшимся сверху. Провал был шириной метров десять, и я сказал боссу Вану, «Перепрыгнуть тут не получится, только переползти по веревке». С того времени, как мы покинули пещеру, прошел час, но, посмотрев вниз, мы увидели, что ушли не так уж и далеко. Наверное, за час не получится добраться до самого верха. До сих пор двигались мы очень быстро, уже устали и решили сделать небольшой перерыв. В колодце было очень холодно и сыро, но, активно двигаясь, я вспотел, одежда неприятно липла к телу. Если не просушить одежду, можно и заболеть. Нам сейчас надо найти место, где можно согреться. В скале неподалеку нашлась небольшая расщелина, образованная корнями, обвившими дощатый настил. Босван всадил в большой корень нож и повесил на него шахтерский фонарь. Я снял одежду, чтобы просушить и немного перекусил. Босс Ван был чем-то сильно озабочен, пытаясь осветить бронзовое дерево. Через какое-то время он обратился ко мне. «Смотри, отсюда уже можно рассмотреть верхушку. Видишь там что-нибудь?» Я посмотрел в бинокль и заметил, что всего в 10 метрах от нас на самом деле была вершина бронзового дерева. Но сверху спускалось огромное количество корней, заслонявших обзор. Единственное, что я смог рассмотреть, что-то вроде клубка корней, словно опутавших что-то в верхушке, но что это, понять было невозможно. Мост, ведущий вдоль стены колодца, поднимался гораздо выше самого бронзового дерева. Это отличалось от того, что было описано в сборнике «Лесов и рек». Возможно, за долгие годы после раскопок бронзовое дерево медленно погружалось в землю под влиянием своего веса и оказалось ниже, чем окончание подвесной дороги. Корни, свисавшие сверху, вероятно, принадлежали тем баньяновым деревьям, которые видел Лао Ян, когда три года назад обнаружил это место. Думаю, корневая система этих великанов была более впечатляющей, чем их стволы и кроны на поверхности земли. Здесь казалось, что демоны выпустили из скалы свои гигантские лапы, которые, извиваясь, когтями схватили ствол бронзового дерева, пытаясь вырвать его из того ада, откуда оно росло. А само дерево напоминало мне гигантского питона, которому поклонялись в древности люди. От этой картины мурашки ползли по коже. Пока я внимательно осматривался, жердяй обратился ко мне. «Видишь, тут корни деревьев растут очень густо, значит, мы в районе верхних слоев почвы. Думаю, это естественная карстовая пещера». В древности люди приходили сюда для поклонения, но они не могли добираться до дерева через гору, как это сделали мы. Значит, наверху есть проход, который ведет наружу. Если найдем его, нам не придется возвращаться тем путем, по которому пришли». Услышав это, я был вне себя от радости. «Это просто прекрасно, потому что идти обратно слишком хлопотно». Однако и эта карстовая пещера может быть полна неприятных сюрпризов. Но если я смогу выбраться отсюда, это будет неплохой итог моего путешествия. Тут босс Ван толкнул меня и сказал, «Хватит пялиться наверх, лучше посмотри на этот клубок корней в центре дерева. Мне кажется, там какая-то статуя. Мне отсюда плохо видно тебе ближе, посмотри внимательнее». Глянув туда, куда указывал Ван, я рассмотрел среди сплетения корней что-то похожее на две бронзовые руки. Это было очень похоже на ту статую, которую мы видели в лощине Дзядзы. Только у той статуи отсутствовала голова из-за взрыва, устроенного Даумудзей. Помню, тогда у меня появилось странное ощущение, что с этой головой что-то не так. Теперь... Я смогу узнать, как эта голова выглядит. Примечание переводчика. Таганок. Портативное устройство, несгораемая подставка, в которую кладется таблетка горючего и разжигается открытый огонь. Устройство таганка позволяет поставить на него котелок или консервную банку, чтобы разогреть еду или воду. Сяо Вэнь. Седьмой император Северной Вэй. Годы правления 471-499. Рукоять топора, которым Паньгу разделил хаос на небо и землю. Согласно китайским мифам, изначально во Вселенной был бесформенный хаос. Со временем в хаосе возникло вселенское яйцо, из которого позднее появился Паньгу. Считается, что взмахом огромного топора Паньгу отделил Инь от Ян и сотворил мутную часть, землю Инь, и светлую часть, неба, Ян. Чтобы Инь и Ян не соединились, Паньгу каждый день отталкивал небо от земли. Когда Паньгу удостоверился, что земля и небо не соединятся и не нуждаются в его подпирании, он умер».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 Наградной ранг военачальника несколько отличался от его аристократического аналога, в первую очередь тем, что не мог передаваться по наследству, как, к примеру, титул «Хоу», тоже второй ранг, аналогичный европейскому маркизу. Кровавая змеиная лоза. Растение вымышленное. Если исходить из названия, то описанное растение имеет несколько возможных прототипов, относящихся к виду ротангов – демоноропсы и каламусы. В Древнем Китае не проводилось различий между типами драконьей крови разных видов. Смолы демоноропсов до сих пор часто продаются как кровь дракона, при этом различия между растительными источниками практически отсутствуют. В народной медицине кровь дракона используется наружно для промывания, способствующего заживлению ран и остановке кровотечения. Его применяют внутрь при болях в груди, после родовых кровотечениях, внутренних травмах и нарушениях менструального цикла. Однако наиболее распространено магическое использование крови дракона в качестве красителя для ритуалов, обрядов и амулетов, заменителя крови в ритуалах, требующих жертвоприношения. Но в романе речь идет не о крови дракона, а о крови Целиня. Кроме того, та смола, которая продается в Китае по сей день, добывается из плодов ротанга, а кровь целиня, придуманная сюилеем, это сок растения. Тем более вымышленным является использование сока растения для предотвращения гниения тела, по сути, бальзамирования. Иллювиальный горизонт. Слой почвы, располагающийся между гумусом и материнской породой. Именно там располагаются корни растений с вертикальной корневой системой и крупных деревьев. Глава 30. Древние хитросплетения. Рассмотреть голову этой статуи было несложно. Но мы были внизу, тут в какой угол не стань, все равно что-то будет загораживать обзор. Я был раздосадован. Эта статуя оставалась для меня загадкой. Босван, вероятно, испытывал то же самое: чем больше пытался рассмотреть, тем меньше видел. Его лицо прямо посинело от напряжения и досады. После нескольких неудачных попыток мы решили подняться наверх. Провал посередине моста нас не беспокоил, тут очень много корней торчали из стены, можно было перебраться по ним, главное не соскользнуть и не разбиться насмерть, а так беспокоиться не о чем. Мы снова вернулись к провалу, босс Ван проверил прочность свисающих корней и, используя складной скальный крюк, собранный в виде кирки, быстро перебрался на ту сторону». Освещая ему дорогу, я желал, чтобы он сорвался. Но, к сожалению, умения босса Вана не соответствовали его внешнему виду. Несмотря на полноту, он был силен и ловок. Обернувшись, он бросил мне крюк, а сам пробежал вперед, видимо, горел желанием рассмотреть статую. Я включил налобный фонарь и полез по корням. Одной рукой хватался за тонкие корни, другой вбивал кирку в толстые и подтягивался. Не знаю, сколько лет этим деревьям, но их корни были тверды, как камни, словно это не растение вовсе. Трещины на коре образовывали нерукотворные рисунки, похожие на чешую змеи. Если бы не форма корней, можно было бы решить, что это окаменевшие останки какого-то древнего существа. Я поднимался очень осторожно и медленно. На полпути я услышал громкий голос босса Вана. «Иди сюда! С этого места можно все рассмотреть получше. Кажется, корни оплели не одну статую, и их там больше. Подробнее рассмотреть у меня не получается». Услышав его слова, я собрался с силами, сделал последний рывок и добрался до конца провала, затем отыскал свет его фонаря и бросился туда. А он забрался довольно высоко, на три витка по спирали вверх и стоял там, рассматривая статую на бронзовом дереве в бинокль. Глянув в ту сторону, я подумал, что угол обозрения оттуда действительно лучше, но с моего места детали все еще сложно было рассмотреть. Подбежав, я отдышался, забрал у него бинокль. Действительно, среди гигантских корней было видно множество бронзовых рук, покрытых патиной. Вероятно, там было не меньше четырех статуй, расставленных по углам вокруг чего-то, скрытого в центре. По видимым частям статуй сложно было понять, похожи они на те, что я уже видел или нет. Точно можно было определить лишь размер, примерно такой же, как и у статуи в лощине Дзядзы. «Большая выгода, о которой говорил Лао Ян, когда заманивал меня сюда, — это явно не гигантские корни, значит то, что спрятано в них. Но даже если эти статуи имеют высокую ценность, мы не сможем их забрать. Должно быть еще что-то, о чем мы еще не знаем. Но чтобы найти это, надо забраться в сплетение корней». Мы продолжали подниматься вверх. Ближе к своду пещеры расстояние между стенами и бронзовым деревом уменьшалось, и мы могли видеть все более отчетливо. На вершине бронзового дерева была круглой формы платформа, которую, вероятно, использовали как жертвенный алтарь, по краям которого были установлены четыре бронзовые статуи, обращенные лицом к центру. Поднимаясь все выше и выше, мы рассчитывали, что сможем рассмотреть эти лица, но нас ждало разочарование. Статуи плотно были оплетены корнями, чтобы рассмотреть их, надо было обрезать эти толстые куски дерева. У нас такой возможности не было. Наконец, мы поднялись чуть выше уровня алтаря. Босван остановился, посмотрел туда и сказал... «Эти четыре статуи образуют фигуру, в центре которой должно быть что-то еще. Если бы у нас был мощный прожектор, мы смогли бы что-то увидеть, но он пропал, когда мы пересекали водопад. Остается только добраться туда и посмотреть все вблизи». Он сказал, что можно использовать скальный крюк, если привязать его к веревке, Получится летающий коготь, который можно забросить далеко, скрутив веревку, как лоссо. Брошенный крюк, описав в воздухе параболу, зацепился за корень дерева, обернув веревку вокруг него несколько раз. Босс Ван натянул веревку, корни заскрипели, и с трещин в дереве появилось множество странных жуков серого цвета, которые быстро разбежались в разные стороны. Ван нахмурился и сказал, «Сынок, в этот раз ты должен пойти первым. Я понял, что он хочет использовать мою способность распугивать всяких насекомых, выругался про себя и прикинул расстояние, которое мне предстоит преодолеть. Не так много по сравнению с тем, что мне уже довелось переползать в этой гробнице, думаю, проблем не будет, поэтому я кивнул и взялся за веревку». «Надо сказать, что босс Ван, наверное, имел большой опыт в скалолазании. Он забросил крюк очень удачно. Два конца веревки образовывали угол наклона около 60 градусов в сторону алтаря. Зажав веревку между ног, я легко перелетел по воздуху, приложив небольшие усилия, чтобы удобнее держаться». Быстро достиг корней дерева на алтаре, схватился за них и встал на твердую поверхность. Босс Ван жестом попросил меня разобраться с жуками. Это оказались не драконьи паразиты, а что-то похожее на личинок цикад. Их было довольно много, но выглядели они безобидно. Я отогнал их и жестом пригласил босса Вана последовать за мной. Он осветил пространство вокруг меня фонарем, убедился в отсутствии насекомых и только тогда перебрался по веревке ко мне. Корни деревьев здесь были огромные, толщиной раза в два 3 больше, чем мое бедро. Местами они не просто переплетались, а срастались друг с другом, но между ними иногда образовывались просветы и даже проходы, напоминающие нерукотворный лабиринт. Такое часто встречается в баньяновых лесах, когда кажется, что стволы деревьев соединены в одну сплошную стену, в которой есть узкие тропы, похожие на коридоры. Заблудиться в таких лесных лабиринтах легко, а лес с призраками по сравнению с этим меньшее зло. Осмотрев корни, которые оплели статуи, мы обнаружили, что они очень старые — Точно возраст не определить, но их переплетение настолько прочное, что распилить их будет очень сложно. Я даже не знал, что придумать. Поразмыслив, босс Ван предложил попробовать пробраться в дупло, образованные в переплетениях корней. Я засомневался, слишком уж там все запутано, но вспомнил, что обсуждать со мной Ван ничего не собирается. «Он лишь приказывает». Чем-то этот жердяй напоминал мне толстяка, который тоже не ждал возражений, когда что-то предлагал. Уж не родственники ли они, и фамилия одинаковая? Вот только толстяк был более милым и веселым, а от этого прямо несет темной энергии инь. Корни заплели всю центральную часть алтаря. Мы обшарили эту древесную стену, заглянули во все дупла, которые увидели — работали до седьмого пота, пытаясь пролезть внутрь, но никакого прохода не нашли. У меня даже поясницу свело. Босс ван посмотрел на меня и вдруг резко выругался: Липипа, яйцо черепахи, либо глуп как пробка, либо наколоть меня хотел. Я тоже так думал, но не видел смысла говорить об этом. Но если Липипа шутил, то как быть лауяном? Такие розыгрыши не в его духе. Может быть, мы сами где-то ошиблись? Если так, то где и в чем? Мы двое молчали. Каждый думал о своем. Меня волновала вероятность того, что Лау Ян мне врал. В чем был смысл его вранья? До сих пор он прикрывался возможностью заработать, но тут ничего нет». Ему надо было привести меня сюда, а необходимость заработка была всего лишь предлогом. Но зачем я ему тут нужен? Ответов на эти вопросы у меня не было. Внезапно Бос Ван толкнул меня в бок, и когда я посмотрел на него, сделал знак прислушаться. Я последовал совету, но, к своему удивлению, ничего не услышал. Тогда он притянул меня вниз, к корням дерева. Вокруг было тихо, и я старательно прислушался, прижавшись ухом к коре. Здесь не было ветра, но от корня шел странный звук Де — Де-де-де, будто внутри кто-то стучал зубами от холода. Звук этот отличался ритмичностью и был настолько тихий, что заметить его очень сложно — Он напоминал правильное произношение иероглифа «Д» и совсем не был похож на бормотание сюиши или шуршание бегающих по стволу дерева жуков в масках. Босс ван прошептал. «Интервалы между звуками одинаковой длины, как если бы монах стучал по барабану. Такое впечатление, что внутри работает какой-то механизм, но не исключаю, что этот стук может издавать и живое существо». Я вспотел от волнения. «Кто может стучать внутри этих тысячелетних деревьев? Может быть, мы встретили древнего демона?» Я хотел спросить, но босван приложил палец губам, поднял обрез, передернув затвор и, пригласив меня следовать за ним, пошел на звук. За толстым корнем баньяна обнаружилось большое дупло, и звук шел точно оттуда. Босс Ван включил фонарь и направил луч внутрь. Звук тут же прекратился. Он взглянул на меня и прошептал. «Да, это должно быть здесь, как и сказано, в сборнике лесов и рек. Тебе придется пойти туда». Корневая система внутри очень сложна, нахмурился я, намного сложнее, чем лабиринт карстовых пещер. А еще я не знаю, вдруг бронзовое дерево, полое внутри. Бродить там может быть опасно. Ван кивнул и ответил, ⁇ Я это знаю, поэтому мы не можем идти вдвоем. Только один должен пойти вперед и все исследовать. ⁇ Сердце мое забилось. Он же не хочет, чтобы первым был я. Но босс Ван, увидев, что я колеблюсь, поднял обрез и с наигранной мягкостью сказал, «Я слишком толстый, поэтому ты пойдешь первым. Обвяжись веревкой, я буду держать ее конец. Потом пойду за тобой. Можешь не сомневаться, все будет в полном порядке». И он просто толкнул меня в дупло. Я посмотрел вперед. Там было темно, как в бочке. Оглянувшись, я увидел выражение лица босса Вана, которое не предвещало ничего хорошего, если я откажусь. Собравшись силами, я включил налобный фонарь и решительно направился вглубь. Но тут жердяй остановил меня, протянул рацию со словами «Если не будешь слышать меня, используй это. Вперед, будущее за молодыми». Ругая этого гада в душе, я опробовал рацию, положил ее в карман и обратился к нему. «Уважаемый Иван, если со мной случится что-то непредвиденное, нет гарантии, что ты успеешь на помощь. Я же тебе живым нужен. Если не хочешь отдать мне пистолет, то хотя бы нож дай, чтобы я смог защититься». Это требование боссу Вану не понравилось, но доводы мои были разумными. Нехотя, он вынул из ботинка небольшой нож и бросил его мне, одновременно направляя на меня ствол обреза. «Смотри только осторожнее, я просто позабыл об этом». Мне достался простой охотничий нож для свежевания с достаточно длинной рукоятью. Это лучше, чем ничего, поэтому, матерясь, я залез в дупло. Почувствовав резкий запах плесени, надел респиратор и пополз вглубь дупла. Там было очень сыро. Кора корней отличалась, была мягкой и иногда скользкой. Местами на ней росли грибы, вид которых я распознать не смог. Вокруг сновали жуки, похожие на личинок цикады, но они разбегались прочь при моем появлении. Пройдя небольшое расстояние, я застыл в недоумении. Передо мной была развилка, проход ветвился на несколько других. И в какую именно сторону мне идти? Присмотревшись, я заметил у одной из развилок метку, явно нарисованную. Может, кто-то уже проходил здесь? Туда я и пополз. Через несколько метров впереди оказалась пустота, и я чуть не вывалился в некое подобие пещеры. Включив налобный фонарь, я осмотрелся. Вокруг были корни, которые словно оплели что-то размером с невысокую коморку, а затем это что-то убрали отсюда, и осталась пустота. Интересно, как тут образовалось это пустое пространство? И тут я увидел угол черного камня, выступающего из переплетения корней. При ближайшем рассмотрении это оказался огромный саркофаг, почти полностью заплетенный корнями. Судя по расстоянию, которое я прошел, тут должен быть центр алтаря, именно то место, которое мы искали. Я подполз к свободному краю саркофага и понял, что он был не намного меньше стандартного контейнера для морских грузов а на краю крышки виднелись выбитые рисунки в виде двух переплетенных змей. Большая часть саркофага была так плотно опутана корнями, что разглядеть остальные узоры невозможно. Босван дважды звал меня, но я настолько был увлечен, что не ответил ему. Подумав, что мои опасения оправдались, и я провалился внутрь бронзового дерева, он включил рацию и снова позвал. «Сынок, ты в порядке? Что-то нашел?» «Тут есть саркофаг», — ответил я, пытаясь найти место, где можно было хотя бы сесть. Постоянно ползать на животе было неудобно. «Саркофаг? Ты можешь предположить, кому он принадлежит?» «Откуда мне знать?» — ругнулся я. «Но он большой, притащить его сюда было, наверное, непросто. Может быть, там лежит кто-то из создателей бронзового дерева». В принципе, логично установить саркофаг повыше, ближе к небесам. Вот только не знаю, какие возможности надо было иметь, чтобы соорудить такое на большой высоте. Тут я заметил, что крышка саркофага приоткрыта, опирается на тянувшиеся изнутри корни и не удержался от удивленного восклицания. «Ха!» Услышав это, босс Иван занервничал. «Что у тебя случилось?» Этот саркофаг, крышка, не закрыта должным образом, объяснил я, осматривая щель. Получается, что саркофаг изначально был неплотно закрыт, раскорни смогли пробраться внутрь. Кого-то похоронили в незакрытом гробу? Я думал о том, как такое могло произойти. Может быть, сквозь щель между крышкой и саркофагом протиснулись крошечные корешки, которые потом разрослись внутри и приподняли крышку. Корни баньянов растут в разные стороны и способны разрушить даже скалу. Может быть, они целиком заполонили саркофаг. Тогда узнать, что лежит внутри, невозможно. Мы до самого года обезьяны пилить эти корни будем». Просунув фонарик в щель, я включил его. Внутри казалось пусто и темно, словно что-то поглощало свет. Ничего не увидеть. В археологии поднять внутренний гроб из саркофага — самая трудная работа. Обычно стенки внутреннего и внешнего гробов делаются почти в притирку, расстояние между ними всегда не больше сантиметра. Это правило. Но тот саркофаг, который осматривал я, явно не соответствовал канону. Между стенками гроба и саркофага было много места. Это очень странно. Погребальные обычаи в период династии западной Джоу были уже достаточно сформированы. Даже аристократы и императоры не позволяли себе нарушать правила погребения». Возможно, наставник Лян был прав, и эта гробница относится не к западной Джоу, а к малой народности, обычаи которой сильно отличаются. Однако, если учесть масштаб строительства, эта малая народность не уступала в развитии западной Джоу. Взяв рацию, я сообщил. «Этот саркофаг кажется пустым, не могу сказать, что внутри, мой фонарь слишком слаб, можете следовать за мной, тут вполне безопасно». Говоря это, я подумал, что когда босс Ван будет протискиваться сюда, я смогу схватить его за горло, тогда посмотрим, кто кого. В ответ моя рация издала лишь статические помехи, сквозь которые лишь изредка прорывались нечленораздельные звуки и шумы. Что? переспросил я, думая, что это Ван отвечает мне. Но ответом мне были те же самые помехи, прерываемые странными звуками, среди которых слова точно было не разобрать. Что? снова нетерпеливо позвал я.